Глава ч е т в р т а я Первенцы. Кто-то л е г о н ь к о прикоснулся к ее плечу. Вета приоткрыла один глаз. Рядом стояла женщина, та самая, что совсем недавно обнимала Бориса. В ее огромных и очень светлых, почти прозрачных глазах сейчас тоже стояли слезы. Не так жаль, – прошептала она. Пожалуйста, Веточка, пойдем к нам. Костры скоро погаснут, здесь станет темно и холодно. Меня зовут с о л о м е я а моего мужа р е р и к Мы позаботимся о тебе. Не пойду. Отрезала г р о м о в а и даже топнула ногой. Буду стоять на этом месте, пока мне не объяснят, что за беззаконие тут творятся, и не отпустят моего одноклассника, который ни в чем не виноват, и не разрешат нам всем вернуться по домам. Родители ведь с у м а с х о д я т Но мы с мужем сами можем тебе многое объяснить. С готовностью произнесла с о л о м е я К тому же мы близкие друзья твоих родителей. Для нас большая честь принять тебя в нашем доме. Да и Боря отказывается уходить без тебя. Информация насчет родителей Вету заинтересовала. Правда, она никогда прежде не видела в своем доме эту большеглазую женщину и не слышала таких странных имен. Но если она не врет, может, из их квартиры или где они там живут, все-таки удастся связаться с родителями и вызвать подмогу. Девочка вздохнула, решительно вытерла ладонями мокрое от слез лицо и кивнула головой в знак того, что согласна идти. Женщина немедленно подхватила ее под руку и увлекла за собой. К ним присоединился мужчина, две маленькие девчушки и, конечно, ошарашенный, с застывшей улыбкой на лице Борис. Потом довольно долго шли по лесу. Вета все ждала, когда же они выйдут на дорогу, но кругом были только тропинки, едва различимые в темноте. Вета и Борис потыкались на каждом шаге, зато остальные скользили на дне р о в н о с т я м и т р о п словно у них были крылышки на ногах. Вокруг громко смеясь и напевая незнакомые песни, п о н е м н о г у рассеивались, разбредались в разные стороны другие группки, а никакого жилья так и не было видно. Наконец все разом остановились, и Вета разглядела о г р о м н о е д е р е в о п о х о ж е е на плакучую иву, но высокое, как корабельная ель. Глава семейства раздвинул сплошную завесу ветвей и вошел прямо под крону. Громова вскрикнула от неожиданности. Там вокруг ствола находилась вполне обычная комната, только обставленная так, словно у бабушки в деревне. Здесь был большой стол и буфет, и удобные кушетки. У самого ствола сел и бил подземный родник. Вода с легким шумом стекала по ветвям и попадала в изящную мраморную чашу. В н а р у ш е н и и всех противопожарных правил с другой стороны дерева находился камин. Он горел ровным и очень ярким пламенем. Стол заранее был накрыт. Малыши шумно толкаясь бросились зажигать десятки свечей. В их танцующем свете Вета разглядела, что вокруг ствола вьется винтовая лестница, а высоко в ветвях проглядывают ровные площадки, на которых, вероятно, были еще комнаты. Но она так устала, что не имела сил даже удивляться. Наверное, хозяева этой странной квартиры большие оригиналы. Иногда о таких р а с с к а з ы в а ю т по телевизору. А п о л о с н и т е руки и садитесь за стол. Распорядилась с о л о м е я Нам всем необходимо немного приободриться после случившегося. Никто не заставил просить его дважды. Как не была испугана и измучена Вета, но есть хотелось до обморока, а прохладная вода отогнала усталость. Она даже не стала задаваться вопросом, что именно оказалось в ее тарелке. Зеленоватая масса выглядела странновато, но оказалась невероятно вкусной. Девочка умела свою порцию за минуту и с тоской поглядела на блюдо в центре стола. с о л о м е я расцвела на глазах и тут же положила ей добавку. Наконец, насытившись вето, решила, что пора переходить к делу. Кажется, вы сказали, что знаете моих родителей. Очень вежливо начала она. Нельзя ли мне как-то связаться с ними? Понимаете, я давно уже должна была вернуться домой. Они, наверное, с ума сходят от беспокойства, а мобильник почему-то здесь не ловит. Хозяин по имени р е р и к посмотрел на нее с с о ч у в с т в и е м в овзоре и встревоженным голосом произнес: "О нет, милая, думаю, не стоит так поступать с ними. По крайней мере до утра, пока мы не узнаем решение старейшин. Сейчас твои родители совершенно спокойны, они даже не знают о твоем появлении здесь. Ведь сегодня тебя еще не ждали. Погодите", заволновалась Вета, вскочила на ноги. "Вы это о ком сейчас говорите?" Причем тут какие-то старейшины, если на дворе ночь, а я еще не пришла из школы. Ведь вы сами сказали, что знаете моих папу и маму. Вы что же соврали мне? О, Веточка, воскликнула женщина, ты не совсем верно поняла меня. Я говорила, конечно, о твоих настоящих родителях. Они действительно пока ничего не знают, и мы не хотим тревожить их раньше времени. Мои настоящие родители сейчас, наверняка, поднимают на ноги всю полицию. Я говоришь о своих земных приемных родителях. Вот в чем дело, с облегчением произнес р е р и к Не волнуйся о них. По земному времени ты еще не должна вернуться домой. Время наступит завтра в полдень. До этого момента ты можешь быть совершенно спокойна. Твои тамошние папа и мама ни о чем даже не подозревают. Вет набрала в легкие побольше воздуха и решилась. Раз уж Борька молчит и только улыбается, как придурок. Кто вы такие? спросила она. По какому праву нас всех похитили? И почему вы называете себя настоящими родителями Бориса? Ведь я знаю, что это неправда, и он знает, хотя и молчит. И она у н и ч и ж и т е л ь н о глянула на разомлевшего отцытого у ж и наприятеля. Нет, нет, милая, это самая настоящая правда, заволновалась Соломия. Боря наш сын, наш первенец. Мы ждали его возвращения шестнадцать лет, и каждый день ужасно волновались за него. Конечно, у нас было утешение. Наша р л а н Она показала рукой на мальчика, который сидел за столом между хозяйкой и старшей из девочек. Раньше Вета не обращал на него внимания, а теперь пригляделась повнимательней. Парень выглядел лет на шестнадцать-семнадцать, был высокий, худощавый, но, видно, очень сильный. Черты крупные, лицо волевое, вот только очень бледное. А светлые волосы такие густые, что на макушке стоят дыбом смешной такой хохолок. Никак не участвуя в разговоре, он грустно глядел в свою почти нетронутую тарелку и внешне совсем не походил на прочих присутствующих. А он ужасно симпатичный, подумала Громова. Конечно, не такой, как Артур. д о думать она не смогла от воспоминания о б а р т у р е участилось дыхание, захотелось немедленно бежать искать спасать его. Завтра в полдень Арлан покинет нас, тихо молвила с о л о м е я Видно было, что она изо всех сил старается не заплакать. Конечно, мы всегда будем помнить о нем, станем следить за его судьбой, но больше никогда, никогда. И она все-таки заплакала. Арлан, еще больше побледнев, дернулся и стиснул кулаки. А где ты будешь жить? Вдруг заинтересовался Боря. А разве не понятно? Скинув подбородок, с горечью проговорил Арлан: "В твоем доме. Я заменю тебя в том мире, а ты останешься здесь." Шварц в ы т р я щ и л на соседа по столу глаза и, кажется, потерял дар речи. Вета только поежилась. Кажется, она начинала кое-что понимать. Твои родители ничего не заметят, сказал Рэрик и дружески потрепал Бори по плечу. Наш Арлан отличный парень. Его настоящие папа и мама, конечно, будут очень гордиться им. А мы всегда будем благодарны твоим приемным родителям за то, что они вырастили тебя, сынок, таким умным и честным парнем. Конечно, Арлону придется труднее, чем тебе. Жизнь среди людей не сахар, но это его мир, и он, думаю, вполне готов. а р л а н снова откнулся в тарелку и нервно сглотнул. Чувствовал, что он из последних сил держит себя в руках. Но зачем вы это делаете? завопила Вета. Зачем крадете и заменяете нами? Какой во всем этом смысл? Это очень древняя традиция, печально произнес хозяин дома, и наш святой долг. Дело в том, что люди могут спокойно проживать свою жизнь, даже не догадываясь о том, что существует другой мир, наш мир, мир троллей. Наконец, это слово было произнесено, и теперь Вета отлично видела, что все сидящие за столом не слишком-то и походили на людей, кроме, конечно, Арлана. А вот намувы очень сложно не замечать д е я н и я человеческие, продолжал Рерик, и не так уж просто из века в век уживаться с ними по соседству. Люди только и делают, что нещадно уничтожают все, чем мы дорожим и что защищаем. В далекой древности некоторые тролли, доведенные до отчаяния, на свой страх и риск начинали войны против людей. Но это приводило к еще более скверным последствиям. Тогда было решено, что дурной мир лучше доброй ссоры. Самые родовитые семьи людей и троллей договорились в знак мира обмениваться своими перворожденными младенцами. Это принесло большую пользу. Мы брали на себя обязательство воспитывать подменных малышей, и будьте уверены, мы хорошо справлялись с этим делом. Люди не оставались на кладе. Из наших воспитанников получались замечательные защитники всего живого на земле, из воспитанниц самые лучшие жены и матери, а выросшие в человеческом мире тролли в последствии куда терпимее относились к людям. Вот только если бы это не было так больно. Хозяин тяжело вздохнул и на секунду прикрыл глаза тонкой бледной рукой. Вы отправляете к людям всех своих детей? Тихо спросила Вета. Нет, конечно же нет, вступила в разговор Соломея. Только первенцев. Кроме того, таким правом и святой обязанностью обладают лишь семьи, у которых много заслуг перед своим народом. Как сказали бы в вашем мире, родовитые, знатные семьи. Это очень большая ответственность, поверь. Ну почему те люди так переживали и плакали, когда увидели меня? – припомнила девочка. Значит, они не были моими, ну местными родителями. Конечно, нет, – воскликнула женщина. Произошла ужасная ошибка, ведь тебе еще не исполнилось ш е с т н а д т и лет. с т у к н е т через несколько дней, р а с с я н н о произнес Лавета. Вот именно. И пригласительный билет ты нашла в парке, а это значит, что другая девочка сегодня не вернулась домой. Такое иногда случается, и это огромное горе для ее родителей. Они так готовились к этому дню, так предвкушали встречу. Но ты, конечно, ни в чем не виновата, поспешила добавить добрая хозяйка дома дерева. Но разве ее трудно будет отыскать и привести в этот мир? Вы же говорите, что можете как-то наблюдать за нами отсюда. Может, она просто не захотела идти на открытие, вот и выбросила билет. Да, такое возможно, но, впрочем, предлагаю поговорить об этом завтра. Оборвал сам себя хозяин дома. Сейчас уже слишком поздно, мы все измучены, и завтра нас ждет не слишком легкий день. Позволь, Веточка, моя жена покажет тебе твою спальню. Целомея улыбнулась и легко выпорхнула и з з а стола. Надеюсь, милая, ты не боишься высоты. Гостевая спальня находится под самой кроной, зато оттуда на рассвете открывается прекрасный вид. Подождите, заволновалась Вета. А что же будет с Артуром, ну, с безбилетником, который приплыл вместе с нами? Ему позволят вернуться обратно? Боюсь, девочка, это уже невозможно, сказал Рэрик, а с о л о м е я печально вздохнул в подтверждении его слов. Но ведь он же не тролль, конечно нет, но и не человек, верно? Я слышала, так сказал этот, который бегал по берегу. Не человек, подтвердил Рэрик, старательно отводя взгляд. И это только осложняет все дело. А я могу как-то помочь ему? Не уверен, что кто-либо в состоянии помочь теперь этому мальчику, задумчиво произнес хозяин. в п р о ч е м кое какие соображения все-таки приходят мне в голову, но говорить об этом пока слишком рано. Мы ведь даже не знаем, что решат старейшины насчет тебя.